«Князь отвечает на это, что Гакона не думал отнимать от просителя, а пожалован он ему государем». Обо всем этом через члена ратуши доложено было Петру, и Петр подтвердил справедливость ответа Меньшего. «Так что же, Ваше Величество, приказать изволите?» – спрашивает присланный член ратуши. «Делайте то, – отвечает Петр, – что законы ваши повелевают». — Если Гаг тот действительно принадлежит просителю, то я должен быть ответчиком. — В таком случае всемилостивейший сударь должен будет вашему величеству самому пожаловать в ратушу к ответу. — Хорошо, — сказал государь, — когда пришлете мне повестку, я буду. Теперь судьи рассмотрели дело вновь и приговорили возвратить Гаг его законному владельцу. Государю посла повестка. В назначенное время Петр отправился в ратушу. Члены магистрата встретили его у крыльца. Он вошел с ними в присутственную залу и приказал им сесть, а на особом стуле и сам сел. Прочли ему дело и спросили, не имеет ли он к этому что-нибудь прибавить. И когда государь ответил, что не имеет, тогда прочтен был закон, по которому... Повелевалось не быть в палате при заключении дела ни просителю, ни ответчику, и Петр вышел в другую комнату. В отсутствии его было сделано окончательное заключение, и ответчик обвинен. Опять позвали Петра в присутствии и прочли заключение. Великий государь, выслушав приговор, поблагодарил судей за беспристрастие, поцеловал каждого в голову и сказал, что когда он сам... Государь их повинуется их закону, тогда -то не дерзнет никто противиться оному. И так Гаг был возвращен просителю. Сибирский губернатор князь Гагарин снискал себе известность бесцеремонным обращением с законом, лихоимством и самым широким произволом. Когда о действиях его дошло до сведения императора Петра Великого, Тотчас было повелено одному из заслуженных полковников отправиться инкогнито в Тобольск, где и собрать все нужные доказательства вины и князя. По дороге он должен был заносить о всех слышных злоупотреблениях в особую книгу. Фиктивной целью его поездки было якобы получить секретное поручение в Китай. Полковника снабдили достаточными суммами и большими полномочиями. Он имел право опечатать в случае, если губернатор окажется действительно виновным всю губернаторскую переписку, казенную и частную, а самого губернатора арестовать. — Я надеюсь, — сказал монарх на прощание полковнику, — что ты во всем поступишь, как долг верного и честного офицера повелевает. — Поезжай с Богом, — добавил он. Обняв полковника не покровительствовавшая князю Гагарину Узнав о грозящей последнему беде Призвала к себе тайна полковника Перед самым его отъездом И со слезами просила его Не губить ее протеже Если бы он сверх ожидания оказался бы виновным Просьба императрицы Слишком подействовала на старого служаку Он растрогался И дал слово представить государю дело В самом благоприятном виде Петр Великий или заподозрил полковника в нечистых намерениях, или, желая испытать его верность, вслед за ним отправил тайну одного из своих денщиков, повелев ему по приезде в Тобольск, если полковник не исполнит царской инструкции, самому опечатать губернаторские бумаги, привести их в Петербург, разведав в то же время о главнейших выступлениях князя. Денщику удалось ловко скрыть от всех цель своей поездки в Сибирь, а главное, нигде не встретиться с полковником, чтобы не возбудить в нем подозрений. Еще дорогой он успел разведать о многих преступлениях губернатора и собрать всякие доказательства их. В Тобольск он прибыл вскоре после отъезда полковника и узнал, какую пышную встречу устроил тому предупрежденный князь Гагарин. В точности, исполняя царское повеление... Денщик немедленно же опечатал всю канцелярию губернатора, упаковал, что было нужно, и отправил под конвоем в Петербург. Между тем полковник, возвратясь из командировки, доложил Петру, что обвинения, возводимые на князя Гагарина, оказались вымышленными, что весь народ сибирского края вполне доволен, и что вообще управление краем не оставляет желать ничего лучшего».